18. -е. Едва машины остановились у дома на бульваре Ришар-Ленуар, трое мужчин ринулись вверх по лестнице. Мальваль, самый высокий, опережал Луи и Камиля на много ступенек. Камиль высунул голову за перила, но не увидел ничего, кроме уходящей вверх до самой крыши спирали лестничных площадок со второго по шестой этаж. Когда он добрался до распахнутой двери, замок которой Мальваль выбил выстрелом из револьвера, то увидел погруженную в полумрак прихожую, освещенную рассеянным светом лампы, стоящей чуть подальше справа. Вытащив револьвер, Камиль медленно двинулся вперед. Справа в коридоре он заметил спину Луи, осторожно передвигавшегося от двери к двери, плотно прижимаясь к стене. Слева Мальваль исчез в одном из помещений, которое должно было быть кухней, и появился снова напряженно присматриваясь. Камиль молча сделал ему знак «Прикрыть Луи», который мощным толчком распахивал каждую дверь, тут же отшатываясь под прикрытие стены. Мальваль быстро прошел к нему. Камиль остался на пороге гостиной напротив входной двери. Пошел вперед, кидая быстрые взгляды направо и налево. У него вдруг возникла уверенность, что в квартире пусто. Камиль снова повернулся лицом к гостиной и двум окнам, выходящим на бульвар. Со своего места он мог окинуть взглядом всю комнату, почти пустую. Не отрывая глаз от окон, он нащупал рукой выключатель. В глубине справа услышал приближающиеся шаги Луи и Мальваля. Почувствовал их присутствие за спиной. Нажал на выключатель, и слева зажегся неяркий свет. Все трое вместе зашли в комнату, которая теперь, при свете, казалась больше. На стенах были видны следы отснятых картин. У окна стояли три или четыре картонные коробки. Одна из них была открыта. Рядом плетеный стул. Навощенный паркет. Единственным, что притягивало глаз, был одинокий стол слева и стул перед ним. Такой же, как первый. Они опустили револьверы. Камиль убрал свой и медленно подошел к столу. На лестнице раздались новые шаги. Мальваль обернулся и быстро подошел к входной двери. Камиль услышал, как тот что-то неразборчиво говорит. Весь свет исходил от поставленного на стол ночника, шнур от которого шел вдоль стены к розетке, вделанной в стену рядом с угловым камином. На краю стола пухлая папка из красного картона, раздувшаяся, когда ее перетягивали ремешком. И листок, положенный на виду, в центре стола. Камиль немедленно хватает его. «Дорогой Камиль, я счастлив, что вы здесь. Квартира, конечно, несколько пуста, что не очень гостеприимно, признаю». Но вы знаете, что это ради правого дела. Вы наверняка разочарованы тем, что оказались там в одиночестве. Без сомнения, вы надеялись обнаружить вашу очаровательную жену. Придется подождать еще немного. Через несколько мгновений вы сумеете оценить весь размах моего проекта. Все наконец прояснится. Знаете, хотел бы я быть рядом и посмотреть на вас. Как вы уже поняли и поймете еще лучше, вся моя работа была в достаточной мере надувательством с самого начала. Полагаю, что могу с уверенностью сказать, наш успех обеспечен. Нашу историю будут рвать из рук, я это чувствую. Она уже написана, она здесь, на столе в красной папке перед вами. Законченная, или почти... Я воссоздал с терпением, которое вам теперь знакомо, преступление из пяти романов. Я мог бы сделать больше, но демонстрация от этого ничего бы не выиграла. Пять — это немного, но для преступлений вполне приемлемо. И каких преступлений? Последнее будет венцом, можете мне поверить. К моменту, когда я пишу эти строки, Ваша прелестная Ирен уже готова сыграть в нем главную роль? Она очень хороша, ваша Ирен. Она будет идеально. Все великолепие и законченность моего произведения заключается в том, что я заранее написал книгу о самом прекрасном преступлении после того, как совершил преступление из самых прекрасных книг. Разве это не чудесно? Разве в совершенстве этой спирали, столь совершенно предсказанной, нет чего-то близкого к идеалу? Какая победа, Камиль, только подумайте. История, столь реалистичная, столь подлинная, предваряемая уголовным делом, хроника которого полностью включена в содержание книги, его описывающей. Вскоре издатели будут драться за книгу автора, которого никто и знать не хотел. Они будут в ногах валяться, Камиль, вот увидите. И вы будете гордиться мной, гордиться нами. И вы сможете гордиться вашей восхитительной Ирен, которая ведет себя просто замечательно. Искренне ваш, вы позволите мне на этот раз подписаться именем, которое составит мою славу. И вашу. Филипп Шуб. Камиль медленно кладет письмо на стол. Он придвигает стул и тяжело садится. У него разламывается голова. Он массирует виски и остается так целую минуту, не говоря ни слова и неотрывно глядя на перетянутую ремешком папку, потом решается и пододвигает ее к себе. С трудом расстегивает ремешок. Читает. «Алиса», — проговорил он, глядя на то, что любой, кроме него, назвал бы молодой девушкой. Назвав ее по имени, он попытался заложить доверительные отношения, но не добился никакой ответной реакции. Опустил глаза на записи, набросанные Арманом во время первого допроса «Алиса Ванденбош, 24 года». Перелистал несколько страниц. «Кошмар». — выговорил Луи. Голос его дрожал. — Настоящая резня. — Не как обычно, если вы понимаете, что я имею в виду. — Не совсем, Луи, не совсем. Я такого и близко никогда не видел. Большим и указательным пальцем он подхватывает сразу несколько страниц и перелистывает их. Мама работает с красным цветом.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 и листок, положенный на виду в центре стола. Камиль немедленно хватает его. Оторопевший Верховен оборачивается и смотрит вглубь комнаты, где так и остался Мальваль. Стоя сзади, Камиль продолжает через плечо дочитывать последние строки. Он держит в руках пачку страниц и торопливо листает, то пропуская большие пассажи, то останавливаясь на отдельных строчках, Иногда поднимает голову, чтобы подумать, прежде чем снова погрузиться в текст. Мысли Камиля налезают одна на другую. Ему никак не удается справиться с бешеным калейдоскопом картинок, заполнивших мозг. Бессон. его произведение, его книга. Книга, рассказывающая об истории и расследовании Камиля. Хоть головой о стенку бейся, что в этом правда? «Как отличать в очередной раз правду от выдумки?» Но главное, Камиль понял, Бьюсон совершил пять преступлений, и все они ведут к единому финалу. И этот финал, к которому все сходится, шестое преступление, основанное на его собственной книге. Преступление, которое вот-вот совершится, самое прекрасное преступление – И героиней его должна стать Ирен, как он это сформулировал. Я заранее написал книгу о самом прекрасном преступлении, после того, как совершил преступление из самых прекрасных книг. Найти ее. Где она, Ирен?»